496. Учитель не однажды предупреждал об опасности, но ученики удивлялись, откуда среди мирной тишины возникнет опасность. Учитель уже чуял, где может быть зарождение опасности. Не будем пугаться опасности, но встретим ее на дозоре. Так же и радости. Не бросим работу, не отложим труд, но упрочим его качество радостью.